Глава тринадцатая. Разговор. Джейден. Не так я планировал рассказать Аллене об устоях нашего мира, совсем не так. Однако никто из нас не ожидал, что таверна будет заполнена семьями. Одна женщина в окружении трех-четырех мужчин — это для нас норма, но не для Алены. Признаюсь, я ждал истерики, шока, на крайний случай испуга. Девушка ведь не глупая и видит наши попытки сблизиться. Однако ее реакция удивила не только меня. Весь обед мы переглядывались с опаской, боясь, что в любой момент Алена захочет сбежать. Конечно, печать Академии не отпустит девушку и призовет в свои стены, но страх упустить ее из виду оказался очень сильным. Чувство тревоги усилилось, когда я понял, что настроение малышки стало постепенно меняться и совсем не в лучшую сторону. Алёна стала задумчиво вглядываться в наши лица. Периодически её взгляд устремлялся вдаль, и она, сама того не замечая, нервно кусала губы. Нет, прогулку нужно срочно заканчивать и отправляться в академию, пока Алёна не решила окончательно впасть в уныние. Лучший способ отвлечься от дурных мыслей – это занять важным делом, например, познакомиться с коллегами или научиться пользоваться артефактами. Забрав вещи у сомнительного портного, я сразу открыл портал в свой кабинет. Алена слегка улыбнулась, смело шагая в зеленую воронку. Все же она удивительная девушка. Академия встретила нас тишиной. Однако я прекрасно знал, что студенты вернутся ближе к вечеру, вот тогда здесь начнется суматоха. — С чего начнем? — с тяжелым вздохом спросила Алена. — С артефактов. Сказал я и вытащил из пространственного кармана гельт, серьги со встроенным портальным камнем и кольцо для сохранности вещей в подпространстве. Выбирай, с чего начнем. Пока Алена пыталась определиться, Родерик и Киан заняли уже привычные места в моем кабинете. Парни сели на диван и не сводили глаз с нашей девочки. Давай с гельта. Наконец решилась она и надела браслет на руку отлично. Я достал мешочек с золотом и высыпал его содержимое аккуратной горкой на стол. Поднеси руку к монетам и представь, как они впитываются в браслет. Алена глубоко вдохнула и закрыла глаза. Ее рука повисла в воздухе над драгоценным металлом, но ничего не происходило. Расслабься, выдохни и четко представь, как монетки исчезают со стола. Спокойно проговорил я, медленно пытаясь направлять малышку. «Я пытаюсь». Выдавила она сквозь зубы, морща свой прекрасный носик. «Все, больше не могу». Алена тяжело выдохнула и, открыв глаза со злостью, посмотрела на монеты, рассыпанные по столу. Я непонимающе перевел взгляд на парней. Они были озадачены не меньше меня. «Я же говорила, у меня нет магии». «Мой мир не магический, в котором живут только люди», раздраженно проговорила малышка, повышая голос. Затем Алена насупилась, сложила руки на груди и буквально рухнула на стул. «Кошечка, не переживай. Магия в нашем мире есть у всех». Малышка вымученно простонала на реплику Родрика и с прищуром посмотрела в его сторону. «У всех, кто здесь родился, Родрик, огрызнулась она и запомни моё имя наконец. Я решил, что стоит вмешаться, пока Алёна не пришла в ярость. Так, я встал посреди кабинета между парнями и Алёной. С магией разберёмся позже. Думаю, магистр Леран не откажется нам помочь. А сейчас есть вопросы поважнее. Алёна. Дурацкие браслеты, монетки такие же. «Магия. Как бы хотелось иметь невероятные способности, но я — единственный человек в этом мире. Мне сейчас нужно думать о том, как обжиться среди странных существ и их правил, а для этого стоит узнать их получше». «Да, ректор, вы правы», — я согласилась со словами мужчины, вызвав его недоумение. «И начнём мы с рассказа об этом мире, его правилах и устоях, что мне следует знать». Мне ещё утром стоило об этом спросить, но я была так поглощена желанием увидеть этот мир, что всё вылетело из головы. «Спрашивай, Алёна. Мы честно ответим на любой вопрос», — улыбаясь, сказал демон, опередив своих товарищей. «Знала бы я, что спрашивать. Думаю, стоит начать с простой информации». «Как насчёт ваших возрастов и иерархии в этом мире, его культуре?» — стала сыпать вопросами я. Ректор не растерялся, чётко и по делу произнёс. Продолжительность жизни зависит от расы. Это ты можешь узнать на уроках расологии. Но меньше 500 лет никто не живёт. Иерархия зависит от государства. Везде свои правила и обычаи. В основном странами правят монархи. Культура мира разнообразна. С ней ты можешь познакомиться на уроке истории, культурологии и политологии. Не скажу, что долгожительство меня удивило. Я ещё утром поняла, что драконы не могут жить столько же, сколько и люди. Но чтобы пятьсот лет было минимумом, этого я не ожидала. «Расскажите об этом мире», — произнесла я, опасливо поглядывая на мужчин и закусывая губу. «Пусть сами решат, что хотят мне поведать». «Приарус — магический мир, созданный великими богами», — взял слово Джейден. Многие миллиарды лет назад боги из разных миров решили объединить свои силы. Это случилось из-за того, что их народы страдали в своих мирах. Некоторых истребляли, некоторых боялись, а некоторых держали в рабстве. Проблема для всех была одна. Существа молились своим создателям о спасении. Тогда боги объединились и решили создать общий дом для своих детей. Место, в котором не будет страхов и страданий, лишь мир и процветание. Я слушала Джейдена и удивлялась тому, как он просто рассказывает о богах и всей истории в целом. Будучи атеистом, я в богов никогда не верила, а сейчас вынуждена просто смириться с фактом их существования. Выходила какая-то утопия, в которую я ни за что не поверю. Как ты уже поняла, женщин в нашем мире намного меньше, чем мужчин. Так было всегда, и мы научились жить с этим, без ссоры, ревности кивнула я. «Это я поняла, только неясно, почему всё так». «Тут нет никакой тайны», спокойно продолжил ректор. «Наши боги — только мужчины, слишком сильная мужская энергетика, подавляющая женскую». «И это никак нельзя исправить?» с сомнением спросила я. «Ну, они вроде бы боги, всё могут или нет?» «Они подарили нам намного больше, чем ты думаешь», со снисходительной улыбкой пояснил Дракоша. Сейчас тебе кажется это изъяном, но со временем ты поймёшь, что это не так. Мы любим наших женщин, — подхватил демон. Заботимся о них, защищаем и ни в чём не отказываем. Да, — согласился Кошак. Не представляю, как бы справлялся со всем, будь я единственным мужем. Троица состроила умилительные лица, убеждая меня в своей правоте. Нет, я не хочу об этом думать. «Так, а что там с моим преподаванием?» — сменила тему я, переводя взгляд на Джейдена. «К тому же я уже знаю, кто ответит на мои вопросы, ничего не скрывая и не сводя всё к замужеству». Ректор ухмыльнулся и отправился к своему столу. Сев в кресло, он постучал пальцами по подлокотнику. «Я уже думал об этом и пришёл к выводу, что для начала тебе следует познакомиться с адептами и посмотреть, как устроен учебный процесс. Я кивнула, соглашаясь с его словами. Было бы неплохо для начала посмотреть на будущих учеников и их физические способности. «Думаю, самым подходящим предметом будет боевая подготовка», — продолжил ректор, поглядывая на Родерика. Кошак расплылся в счастливой улыбке, расправил плечи, гордо выпятив широкую грудь. Киан же закатил глаза и смешно фыркнул, поглядывая на оборотня. «Да», — «Так и правда будет лучше. Для начала будет полезно понять способности адептов. Когда приступать к работе?» — сказала я. Джейден кивнул Родерику, а кот будто только этого и ждал, растягивая на лице хищную улыбку. «Кошечка! Я гоняю адептов с утра и до вечера. Этот предмет является обязательным для всех факультетов с начала учёбы и до самого конца». «Конечно, у девушек тренировки щадящие, но и им приходится посещать мои занятия. Поэтому ты можешь сама решить, в какое время посетить тренировочное поле». Я лишь кивнула, обдумывая слова оборотня. «Как бы ни вышло, что мой предмет окажется абсолютно бесполезным в этом мире». «Родерик, тебе предстоит не только познакомить Алену с адептами, но проследить, чтобы к ней проявляли должное уважение» строго сказал ректор, стирая с лица оборотня улыбку. «Есть повод думать, что может быть иначе?» Нервничая, я стала заламывать пальцы. «Только унижения со стороны адептов мне не хватало». «Алёна, ты единственный преподаватель женщины в академии. У нас даже адепток мало, и все они подвергнуты большому вниманию со стороны мужчин. Я лишь переживаю, что адепты будут воспринимать тебя совсем не как преподавателя». А это недопустимо. Думая об этом, переживать не стоит. Совсем не по-доброму оскалился Киан, посмотрев на ректора хитрым взглядом. Что-то мне подсказывало, что адепты будут бояться подходить ко мне. Но и я не собиралась заводить отношения со своими учениками. Что же, если на этом мы закончили, то можем переходить к знакомству с коллегами. Я напряглась ещё больше, вцепившись в края стула. Пока Джейден делал какие-то пасы руками над странным светящимся камнем, я мысленно готовилась к косым взглядам. Единственная женщина-преподаватель. Это только звучит гордо. На самом деле всё бывает до банального просто. Я буду белой вороной. Правда, пока не понимаю, как это будет проявляться в этом мире. Пока я размышляла, погрузившись в свои мысли и до боли искусав губы, ректор встал со своего места Обошёл стол и протянул мне руку. «Идём, Алёна, ничего не бойся, тебя никто не обидит». Сделав глубокий вдох, я поднялась со стула, но Джейдена за руку брать не стала. О традициях этого мира мне ничего не известно, поэтому лучше быть осторожной. Хотя о чём это я? С им уже устроила, на ручках демона покаталась, осталось только в местный ЗАГС затащить. В главный зал деканата я вошла в окружении трёх мужчин и оказалась под пристальным вниманием будущих коллег. Мой взгляд сразу зацепился за знакомого эльфа, который, покраснев, смотрел куда угодно, но не на меня. «Уважаемые магистры, деканы, профессоры и преподаватели», деловым тоном заговорил ректор. «Позвольте представить вам новую коллегу Алену». Мне пришлось выйти вперёд, натянув на лицо дружелюбную улыбку. «Очень приятно познакомиться», — произнесла я, прежде чем заметила заинтересованные взгляды мужчин. Не все, конечно, но большая часть смотрела на меня с вполне понятным интересом, а остальные были уже в возрасте. Да, среди преподавателей вполне ожидаемо были и существа преклонного возраста. Один демон с седыми волосами. Непонятное существо, сгорбившееся и покрытое морщинами, и один эльф, надменно поглядывающий в мою сторону. Остальные мужчины на вид не намного старше меня, но, как я уже успела понять, возраст здесь на глаз не определить. Не стану скрывать, что ваша коллега прибыла из другого мира по вине двух адептов. Преподавательский состав не ждал таких новостей. Лица мужчин вытянулись, а рты раскрылись в немом вопросе. Я почувствовала, как их взгляды стали гулять по моему телу, рассматривая, как редкий товар на рынке. Не самое приятное чувство, но я стойко держалась, не смея опускать взгляд. Пусть знают, что меня просто так не сломать и уж тем более не смутить. «Прошу по возможности помогать и подсказывать Алёне», тем временем продолжил Джейден. «Надеюсь, все понимают, что относиться к ней следует уважительно». «Обижаешь, Джей!» — выкрикнул какой-то Громила в одних кожаных штанах. «Никто бы и не подумал обижать такую красавицу!» Здоровяк с растрёпанными волосами и короткой бородой озорно улыбнулся и подмигнул мне. Этого ректор не оценил и издал грозное рычание, но Громила только усмехнулся. «Пока Алёна будет учиться и знакомиться с адептами, но в ближайшее время мы переделаем расписание и внесём новый предмет. На этом всё. Завтра совещание в восемь утра, как всегда. Коллеги стали расходиться, а я подумала, что всё не так уж и плохо. Вполне есть все шансы обжиться в этом мире.